Ерунда все это. Имею право, не имею права. Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно, право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять — имеешь право на власть. Не умеешь — извини. — И вы у меня пойдете, мерзавцы, — сказал он спящей экспедиции. «Не потому вы у меня пойдете, что я сам рвусь, как этот павиан бородатый, в неизведанные дали, а потому вы у меня пойдете, что я вам прикажу идти. А прикажу я вам идти, суки, вы дети разгильдяя». Ланскнехты дресливые не ищутство долго перед городом или, упаси бог, перед Гейгером, а потому что у меня есть власть, и эту власть я должен постоянно подтверждать и перед вами, паскудниками, подтверждать, и перед собой, и перед Гейгером. Перед вами, потому что иначе вы меня сожрете, перед Гейгером, потому что иначе он меня выгонит вон и будет прав, а перед собой... Это, знаете ли, королям и всяким там монархам была в свое время лафа. Власть у них была от Бога, лично. Без власти ни они сами себя не представляли, ни их, ни подданные. Да и то, между прочим, зевать им не приходилось. А мы, маленькие люди, в Бога не верим». Нас на трон миром не мазали. Мы должны сами о себе позаботиться. У нас, знаете ли, так. Кто смел, тот и съел. Самозванцев нам не надо. Командовать буду я. Не ты, не он, не они и не они. Я. Армия меня поддержит. Вон околбасил, подумал он с некоторой даже неловкостью. Он перевернулся на другой бок А руку для удобства засунул под подушку, где было попрохладней. Пальцы его наткнулись на пистолет. — Это как же вы намереваетесь всю эту свою программу осуществлять, господин советник? Это же стрелять придется. Не в воображении своем стрелять. Рядовой Хнопик, выйти из строя. не анонизмом умственным заниматься, а вот так взять и выпалить живому человеку, может быть, безоружному, может быть, даже ничего не подозревающему, может быть, и невиноватому, в конце концов. Да плевать на все это живому человеку в живот, в мягкое, в кишки. Нет, этого я не умею. Этого я никогда не делал и, ей-богу, не представляю, На триста сороковом километре я, конечно, тоже полил, как и все, со страху просто ничего же не понимал, но там я никого не видел, и там в меня, черт побери, тоже стреляли. «Ладно», — подумал он, — «ну хорошо, гуманизм там, отсутствие привычки опять же, а если они все-таки не пойдут? Я им прикажу, они мне ответят, шел бы ты нахер, братец, сам иди, если у тебя в одном месте свербешь». «А ведь это идея», — подумал он, — «выдать, разгильдяем немного воды, части жратвы выделить на обратную дорогу, поломанный трактор пусть чинит. Идите, мол, без вас обойдемся. Как бы это было роскошно, разом освободиться от дерьма». Впрочем, он сразу же представил себе лицо полковника при таком предложении. М «Да, полковник этого не поймет, не та порода». Он как раз из этих, из монархов. Ему мысль о возможном неподчинении просто в голову не приходит. И уж во всяком случае мучиться над всеми этими проблемами он не станет. Военно-аристократическая косточка. Ему хорошо. У него и отец был полковник, и дед был полковник, и прадед был полковник. Он какую империю отгрохали. тут онибось народу перебили. Вот он пусть и расстреливает, в случае чего, в конце концов, это его люди. Я в его дела вмешиваться не намерен. Черт, надоело мне все это, интеллигенщина распротухла и развел гнидник под черепушкой. Должны идти, и все». Я выполняю приказ, и вы извольте выполнять. Меня не приласкают, если нарушу и вам тоже, черт вас, дери, не поздоровится, и все. И к черту лучше о бабах думать, чем об этой ерунде. Тоже мне философия власти.